Глава десятая. Признание. Рэлбда вгрызлась в тушу лося, не жалуясь на вонь. Седрик даже пожалел, что не может отнестись к этому с такой же невозмутимостью. Драконица теперь постоянно пребывала на окраине его сознания. Вонь и вкус тухлятины призрачным воспоминанием стояли во рту. Седрик постарался отрешиться от этих ощущений. чтобы они не отравили ему удовольствие от фруктов, раздобытых Карсеном. Охотник вернулся, как и обещал. Рэлбда по-прежнему не желала лезть в воду, поэтому они вдвоем подогнали плавучую тушу к ее плоту. Лося покрывали потеки грязи, и кое-где поклевали стервятники. Но драконицу это не волновало. Как только они доставили к ней мясо, она уже не думала ни о чем, кроме набивания собственного брюха. Деревья с гладкой корой, показавшиеся Седрику неприступными, покорились Карсону. Для такого здоровяка он оказался весьма проворным. Скарабкаться наверх было для него не труднее, чем пауку влезть по стене. Юноша попытался было последовать за ним, но обожженная кожа рук сделалась чересчур нежной. Он сдался, поднявшись по стволу примерно на два человеческих роста, даже сползти обратно оказалось непросто. Спрыгнув со ствола спиной вперед, Седрик неудачно приземлился, и теперь лодыжка тоже болела. Карсон спустился вниз с наступлением темноты. Он набрал целый сверток плодов, такие же, как принес Джесс, и еще два вида, одни желтые и сладкие, а другие, размером с кулак, зеленые и жесткие. В дождевых чащобах встречалось множество растений и деревьев, а Седрик так мало о них знал. Он взял зеленый фрукт, и вертел его в руках, пока Карсон молча не забрал его. Охотник постучал плодом по бревну, словно сваренным вкрутую яйцом. Толстая зеленая кожура слезла, обнажив сочную белую мякоть. «Ешь целиком», — посоветовал Карсон. «На вкус не ахти, зато много влаги». Охотник болтал до хрипоты. Седрик услышал подробный рассказ о том, как волна захлестнула судно, как они выдержали удар, отыскали капитана, а затем и почти всех пропавших хранителей, юноша пришел в ужас, узнав, что Элис вовсе не провела все это время в безопасности на борту, и с облегчением услышал о ее спасении. Он позволил Карсону говорить, пока у того не иссяк запас слов. Теперь охотник смотрел на Седрика. Смотрел внимательно, но не в упор, а искоса из-под ресниц. Фрукты он поделил поровну, ни словом не упомянув о том, что юноша ничем не заслужил свою долю. Но даже после того, как Карсон накормил драконицу, Седрик все равно ждал, что охотник вот-вот изложит ему план, как ловче ее убить и с выгодой продать. Раз уж его товарищ и даже капитан участвовали в заговоре, вполне ожидаемо, что и Карсон будет с ними заодно». А если Джесс рассказал ему об образцах, припрятанных Седриком, это объяснит, почему они с Дэви были так к нему внимательны и так часто навещали его каюту. Они оба знали, что он пронес на борт Смоленова драконью кровь. Стоило им найти его тайник, и они стали бы богачами. Когда с плодами было покончено, Карсон принес из лодки тяжелый железный котел, плеснул в него немного масла и поджег». Он ломал щепок и смолистых веточек от самых сухих бревен и подбросил в пламя. Чудящий огонек принес долгожданное тепло и отогнал часть насекомых. Они сидели, наблюдая, как ночная тьма сгущается над рекой. В полоске неба над головой начали загораться звезды. Карсон прочистил горло. — Мне казалось, ты не мог общаться с драконами. Вообще не понимал, что они говорят. Седрик не заготовил ответа на такой вопрос. Все изменилось, когда я стал чаще бывать с ними рядом. Решился он ответить близко к правде. А после того, как Рэлб до меня спасла и доставила сюда, мы стали гораздо лучше понимать друг друга. Вот так, достаточно правдиво и легко запомнить. Лучший рот лжи. Седрик уставился на ровную поверхность воды. — Ты не слишком-то разговорчив, — заметил Карсон. «Так и говорить нечего», — осторожно отозвался Седрик, но тут же вспомнил о хороших манерах, ну кроме как поблагодарить тебя. Седрик заставил себя обернуться и встретить честный взгляд охотника. «Спасибо, что искал нас. Я даже не представлял, что делать дальше. Лазать на деревья за фруктами я не умею, никогда не охотился и не ловил рыбу, после чего добавил куда формальнее «я перед тобой в долгу». Среди торговцев эти слова считались не просто любезностью. Они подтверждали искренне взятые на себя обязательства. — Ну, мне показалось, ты неплохо справляешься, — великодушно ответил Карсон. — Но обычно людям в такой ситуации есть что порассказать. Как тебя ударила волна и что ты сделал? Он не стал договаривать, надеясь на продолжение от Седрика. Тот смотрел в темноту... по возможности держаться правды, так безопаснее. Я не помню волны. Я сошел на берег, чтобы поразмять ноги, а когда очнулся, меня держало в зубах Релда, так что голова оставалась над водой. Ну, разумеется, она плыла со мной вниз по течению, я довольно долго убеждал ее, что нам нужно свернуть туда, где раньше был берег. Я боялся, что она выбьется из сил раньше, чем мы доберемся до деревьев, но мы справились». — Да, справились, — проговорила с набитым ртом драконица. Она была довольна собой, довольна рассказом Седрика о том, как она его спасла. — Неудивительно, что ты не все помнишь. — Похоже, ты сильно ударился головой. Седрик ощупал распухшее лицо. — Это верно, — подтвердил он тихо и не стал продолжать разговор. Было почти приятно неподвижно сидеть в ночи перед мерцающим в котле огнем. Он остался голоден, у него по-прежнему болело все тело, зато уже не надо было гадать, как он переживет следующий день. Карсон позаботится о нем, отвезет обратно на Смолиной. Маленькая вонючая каюта уже манила его спасением от бескрайней воды и голода. Там будет чистая одежда, теплая вода и бритва, и горячая еда на камбузе, простые вещи, которые он вдруг начал ценить. — Восхищаться тут особенно нечем, — подумал про себя Седрик. Еще сегодня днем он был в состоянии позаботиться о себе и драконице. Вчера сумел убить, чтобы выжить самому, а сейчас уже охотно перестанет делать вид, будто бы вполне самостоятелен в этом мире и оставит все тревоги и разумья другим. Неудивительно, что Гест с такой легкостью избавился от него. Контрабанда драконьей плоти в Калсиду — Ближе всего подошла к его собственному плану действий за долгие годы. И только посмотрите, как чудно все обернулось. Почти так же здорово, как и его предыдущее предложение — женить Геста на Элис. Сколько счастья это принесло всем троим! Когда же он перестал жить своей жизнью? Когда превратился в кусок плавника, который подхватило течение Геста и понесло, швыряя, кружа, обтачивая под чужие нужды — чтобы в итоге выбросить суда с прочим мусором. Седрик рассеянно отметил, что охотник подбросил в котел обломок перекрученной белой древесины. Точно. Это он и есть. Топливо для чужого огня. Карсон внезапно вздохнул. Он казался разочарованным, но готовым к дальнейшей борьбе. «Что ж, вот наш план на завтра. Я бы хотел встать пораньше с зарей». и двинуться вверх по реке к Смолиному. Мы с капитаном Левтрином договорились, что я спущусь по течению примерно на день пути, но, признаюсь, я забрался куда дальше, чем собирался. Придется грести как следует, чтобы успеть вернуться завтра до заката. Как думаешь, твоя драконица уже будет готова к путешествию? Его драконица. Неужели она теперь его драконица? Даже оставшийся непроизнесенным... Этот вопрос привлек ее внимание. «Да, ты мой хранитель, и завтра я буду готова к дороге, в Кельсингру». «В Кельсингру», — негромко подтвердил юноша. «Мы будем готовы». Карсон улыбнулся, улыбка и свет костра изменили его лицо. Седрик внезапно осознал, что мужчина немногим старше его самого. «Кельсингра», — повторил охотник, — «конец радуги». Ты не веришь, что мы туда доберемся? Охотник пожал плечами. Какая разница? Ну, если доберемся, конечно, история выйдет получше. Но я бывал и в более длительных походах, ставивших перед собой куда более скромные цели. Сюда я отправился по многим причинам. Ну, скажем, проветрить Деви и увести его подальше от опасности. Но, думаю, еще я согласился по той же причине, что и Лифтрин. Человеку хочется оставить в жизни какой-то след — Если мы найдем этот город или хотя бы место, где он был прежде, ошалеют все дождевые чащобы и удачные. Часто ли в жизни выпадает подобная возможность? По меньшей мере мы закрасим белые пятна на карте. Каждый вечер сварк садится, рисует наброски и записывает, а капитан Лифтрин добавляет свои заметки. Джесс вел собственный дневник. Я сам туда пару раз вписывал, какую дичь мы добыли и какие деревья обнаружили, Все эти сведения войдут в летописи и будут храниться в зале торговцев дождевых чащоб. И еще много лет спустя каждый, кто захочет пристать тут к берегу на ночь, будет основываться на наших рассказах. Наши имена запомнят. Плавание Смоленова в Кельсингру. Ну, что-нибудь в этом духе. А это уже что-то, сам понимаешь, стоящее дело. Пока Карсон говорил, Седрик смотрел в огонь. Но теперь он украдкой глянул на охотника. Впервые он увидел такое оживление на этом лице. Глубоко посаженные карие глаза сияли, а губы, прячущиеся в бороде, изогнула удовлетворенная улыбка. Седрик никогда еще не видел, чтобы кто-то так радовался столь неосязаемой выгоде. Он заставал Геста в приступе радости после заключения выгодной сделки, помнил, как отец обильными возлияниями... отмечал участие в торговом походе, и каждый раз дело было в богатстве, в деньгах, а также власти и положении с ними связанных. Они служили мерилом успеха для торговца из удачного. И точно так же оценивался человек в любом городе Калсида и Джамилии и во всех прочих цивилизованных местах, где бывал Седрик. Так что он наблюдал за Карсоном и ждал, когда же тот искривит губы или горько рассмеется, дав понять, что просто потешался над самим собой. Но этого не произошло. И хотя, по утверждению Карсона, он отправился в поход по тем же причинам, что и капитан Лифтрин, он ни словом не обмолвился об убийстве драконов и о тех деньгах, какие можно на этом сделать. Все это похоже на какие-то мечты, заметил Седрик, в основном из желания заполнить паузу в разговоре. но в то же время и надеясь, что это побудит охотника поделиться его главным замыслом. Прежде чем он вернется на Смолиной, следует выяснить, насколько жесток капитан Левтрин. Не угрожает ли Элис непосредственная опасность? Возможно, у каждого есть мечта. Не думаю, что я сообщил тебе что-то новое. Вот вы с Элис, вы записываете все о драконах, Вы спрашиваете у них, что они помнят о старших. Это ведь то же самое. Вы исследуете территорию, куда до вас никто не ступал. По крайней мере, не ступал уже давно. На этом можно сделать деньги, — отважился предположить Седрик. «Может быть, — все же рассмеялся Карсон, — но я как-то сомневаюсь. Боюсь, если из этого что и выйдет, к этому времени я уже давно буду гнить в могиле». «Но некоторые хранители на это надеются», — улыбнулся охотник и покачал головой. «Грефт, скажем, очень высокого о себе мнения, он собирается основать новое поселение дождевых чащоб, хранители присвоят себе все богатства кельсингры, а драконы помогут им отстоять находку. Вверх по реке придут корабли с рабочими, начнется торговля, а он сделается богачом». «Грефт такое говорит?» — поразился Седрик. «Он уважал хранителя за его ум, но всегда полагал, что тот слишком враждебно настроен, чтобы вынашивать столь грандиозные планы. Не мне, конечно, но он нашептывает об этом другим хранителям, как будто подобным разговорам не свойственно просачиваться. Подозреваю, большая часть этих идей исходит от Джесса. Он обожает строить из себя умудренного опытом и просвещенного человека». под чем, вероятно, подразумевает, что однажды ему довелось прочесть книгу. И это он забил мальчишке голову всякой чепухой. Карсон подался вперед и отломил сучок от какой-то плавучей коряги. Раздавшийся треск говорил о том, что он крайне раздражен. «Нет, вполне возможно, что Кельсинкра найдется, и мы там поселимся, но только не так, как это представляется Грефту», — продолжил он уже спокойным тоном. Прежде всего, у него недостаточно людей, а среди тех, что есть, слишком мало женщин. Народу не хватит основать деревеньку, какой уж там город. А жители дождевых чищоб, как ты, наверное, знаешь, плодятся с трудом. Младенцы, которым удалось родиться, часто не проживают и года. И в дождевых чищобах в сорок лет ты уже старик, — добавил Карсон и поскреб чешуйчатую щеку над бородой. Поэтому, если Великое Открытие и впрямь сподвигнет целый корабль новых поселенцев на то, чтобы подняться по реке, их явно окажется больше, чем первооткрывателей, и с ними придется считаться. И хотя Грефт с прочими хранителями могут найти сокровища, есть-то их будет нельзя, как будто мы этого не знаем. Пока богатства старших оставались в дождевых чищобах, никому от них не было проку. Нам пришлось вывозить их туда, где их могли купить другие. Вот почему удачный большой торговый город, а трехок нет. Если бы мы не продавали сокровища, то голодали бы. Если мы действительно найдем Кельсингру, и там остались предметы старших, торговцы, которые занимаются подобными сделками, поймут это первыми. Объявятся люди, способные выжать из сделки выгоду до последней капли. Король Грефт будет вынужден сесть с ними за стол переговоров и играть по их правилам. И все же, к тому времени, как Дэви станет мужчиной, возможно, в Кельсингре для него появится будущее. Охотник прокашлялся и сунул в костер очередную сухую щепку. Седрик молчал, представляя, как Грефт или кто-нибудь еще из хранителей ведет переговоры с Гестом. Да тот съест их живьем! и будет ковырять в зубах их костями. Вдруг из воды выскочила жирная серебряная рыбина, погнавшаяся за жужжавшей мошкой. Она с плеском упала обратно в свой мокрый мир, и Карсон рассмеялся. «Только посмотри на меня, разглагольствуя о мечтах и сказках, словно какой-то министрель. Если от Кельсингры что-нибудь осталось, да если мы найдем город, а что, если мы ничего не найдем?» Что ж, об этом я тоже размышлял. Когда именно капитан Лифтрин сдастся и скажет, что мы поворачиваем обратно к Трихогу, честно говоря, я не думаю, что он так поступит. Во-первых, хранители и драконы вернуться не могут. Там их никто не ждет. Поэтому капитану придется двигаться вперед, пока не отыщется место, где они смогут поселиться. А это уже само по себе будет не меньшим открытием, чем Кельсингра. Задумчиво поскреб бороду Карсон. Во-вторых, пока капитан движется вверх по течению, Элис будет рядом с ним. Как только он развернет баркас, пойдет обратный отсчет дней до разлуки. Он покосился на Седрика, подняв бровь, и прибавил, «Извини, если я лезу не в свое дело, но так оно видится мне». Как-то вечером я подслушал их разговор со Сваргом. Лифтрин прислушивается к мнению команды гораздо больше, чем другие капитаны. Вот почему многие так долго у него служат. Он хотел узнать, что думают о походе Сварк и Беллин, и не хотят ли повернуть назад. И Сварк сказал, нам-то все равно, Кэп, нас не ждут дома на деревьях. А эта река где-то же начинается. Мы уже зашли так далеко, значит, должны прийти к чему-то. На что Левтрин рассмеялся и спросил, а если мы придем к плохому концу? А Сварк ответил, плохой конец — это просто новое начало. Мы там уже бывали. Вот так-то. Думаю, они будут идти, пока не найдут Кельсингру, или пока для Смолинова не станет слишком мелко. Карсон поворошил костер, искренне залюбовавшись взлетевшим роем ярких искр. И я пойду с ними. В конце концов, у меня тоже ничего нет, и никто не ждет меня в трихоге или где-то еще. Это утверждение казалось скорее завуалированным вопросом. Седрик задумался. «Мне вот выбора не осталось», — пожав плечами, заключил он. «Меня в удачном ждет жизнь, та, в которой я довольно-таки успешен, хоть и не способен выжить в одиночку здесь. Но вернуться к ней я не могу. Значит, я обречен отправиться дальше на смоляном и претерпеть все, что бы не ждало нас впереди. Я загнан в угол». Он твердо знал, что так и есть, — но все же пожалел о том, что его слова звучат так убого и мелко в сравнении с великодушными воззрениями Карсона. Охотник переменился в лице. Уголки рта поникли, глаза помрачнели. Он уронил в котел палку, который вырошил угли, и чуть откинулся назад. Обеими широкими ладонями убрал с лица буйную шевелюру. «Тебе не обязательно возвращаться на баркас, Седрик». — заговорил он несколько натянуто, — если уж тебе это настолько поперек горла. У меня есть лодка, все необходимое снаряжение. Я могу отвезти тебя вниз по реке. Дорога выйдет нелегкой, но я доставлю тебя в тряхок, а оттуда ты сможешь вернуться домой. — Ну а как насчет остальных? — спросил Седрик, пытаясь не допустить в голос нарастающий восторг. а затем добавил, осознав затруднение, и как насчет драконицы. — Да, как насчет меня, — сонно булькнула Релда. — О, верно, драконица! — печально улыбнулся Карсон. — Удивительно, что такая мелкая подробность, как весьма крупный дракон, на время ускользнула от моего внимания. — Должно быть, я все еще считаю тебя помощником Элис, а не хранителем. Охотник немного помолчал, И кипучее волнение, которое Седрик ощутил, услышав о возможном, скором возвращении в удачный, начало стихать. Карсон пожал плечами. — Мы можем вернуть ее к остальным драконам. А дальше где придется справляться самой. В любом случае нам сперва придется подняться вверх по реке. Я не могу просто исчезнуть. Лифтрин решит, что я погиб, а Дэвис с ума сойдет от страха и горя. Я не могу так поступить с другом, не говоря уже о мальчике, за которого отвечаю, и я бы хотел попросить Левтрина расторгнуть мой договор. Не самое лучшее время, если вспомнить, что Джесс пропал. — Да и ты, наверное, захочешь попрощаться с Элис, — протянул Карсон и умолк. — Похоже, мы оба свободны куда в меньшей степени, чем мне казалось, — добавил он тихо. — Жаль. — Жаль, — вяло согласился Седрик. — Еще несколько минут назад ты рассуждал о том, как прекрасно принимать участие в чем-то значительном, ну, вроде этого похода, — некоторое время, помолчав, заметил он, — составлять карту реки, искать древний город. Зачем тебе бросать все это только ради того, чтобы доставить меня в тряхок? Карсон улыбнулся и посмотрел юноше прямо в глаза. — Ты мне нравишься, Седрик. — По-настоящему нравишься. ты так до сих пор этого и не понял. Откровенность охотника ошеломила Седрика. Он уставился на Карсона, на его чешуйчатые скулы над густой бородой, на буйную шевелюру и неряшливую одежду. Разве можно найти человека, менее похожего на Геста? Опоздав на миг, он осознал, что следовало бы как-то ответить на это искреннее предложение. Карсон уже отвел взгляд и чуть заметно пожал плечами, Я знаю, что тебя кто-то ждет дома. Хотя, по-моему, он сглупил, вообще тебя отпустив. И ясное дело, я не забываю о разнице между нами. Я знаю, кто я такой, знаю свое место в мире и по большей части вполне доволен собственной жизнью. Седрик кое-как собладал с голосом. Жаль, что я не могу сказать того же. Выдавил он и понял, что вышло что-то не то. То есть я хотел бы сказать, что... удовлетворен своей жизнью, но это не так. В ней были счастливые мгновения, — подумал Седрик. Время, проведенное с Гестом в некоторых диковинных городах, когда он наслаждался превосходным вином и изысканной едой и мечтал о долгом, веселом вечере в красиво убранном гостиничном номере. Но был ли он по-настоящему счастлив, — вдруг задумался он, или же просто присыщен удовольствиями? Ему сделалось не по себе от осознания правоты Карсона. Разница между ними огромна. Седрик вдруг устыдился и слегка разозлился разом. Да, он любил все красивое, наслаждался теми радостями, какие могла предложить жизнь. Но это же не делает его поверхностным. Его личность не исчерпывается любовью к удовольствиям, купленным на деньги Геста. Голос Карсона вернул Седрика в реальность. — Вечереет. С какой-то безнадежностью заключил он. Нам стоит поспать. Можешь взять одеяло. — В другой лодке есть еще одно, — откликнулся юноша. — В другой лодке? — переспросил Карсон. Седрик слишком расслабился. Оговорка буквально сорвалась с языка. Да и как долго он еще смог бегать? Промолчал бы и завтра, позволив бросить здесь лодку и снаряжение, которые теперь стали еще ценнее, чем сразу после отплытия из трехога. Она привязана вон затем большим бревном. Он мотнул головой, указав направление, а затем замер, виноватый и безмолвный, когда Карсон ловко поднялся и прошел туда по шатким бревнам и мусору, чтобы взглянуть, что то Седрик смотрел на огонь в котле. Он услышал, как великан-охотник мягко спрыгнул на дно лодки, «Это лодка Грефта и его снаряжение», — вскоре донесся из сумрака его голос. «Должен отметить, он как следует заботиться о своем имуществе. На твоем месте я бы бережно обращался с его вещами. Он захочет их назад, причем в хорошем состоянии». Несколько мгновений спустя Карсон вернулся с перекинутым через плечо одеялом и швырнул его тедрику, ну, не грубо, но и не слишком церемонясь. Юноша поймал одеяло. Местами оно так и осталось сырым. Он хотел просушить его днем на солнце, но забыл.